Глава двадцать девятое. Детектив р и ц с о л и был, а н е очень р а д а что вы приняли моё предложение, заметил Сансане. Ей много чего не нравится с недавних пор, отозвалась Маура, глядя на поля, покрытые белой мантией снега. Дневной свет угас, и теперь сходила луна. В её отсветах снег сверкал точно под громадным фонарем. И я в том числе. Я заметил между вами некоторую натянутость. Неужели это так бросается в глаза? Она же не привыкла скрывать свои чувства, верно? Он посмотрел на нее сквозь заполнявший салон мрак. Вы с ней совершенно разные. И с каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Вы давно с ней знакомы? Пару лет с того дня, как получил работу в Бостоне. И между вами всегда были такие непростые отношения? Нет, это потому, Маура внезапно смолкла, потому что она осуждает меня, потому что она живет по законам высокой нравственности, и для меня все человеческое непозволительная роскошь. Мне даже влюбиться нельзя. Последние недели были довольно напряженными. Наконец договорила она. Я рад, что нам с вами выпала возможность поговорить с глазу на глаз. Продолжал с а н с а н е поскольку то, что я собираюсь вам сказать. прозвучит как нечто совершенно невероятное, а она все отвергает без оглядки. Сенсанэ снова посмотрел на Мауру. Надеюсь, вы выслушаете меня с большей охотой. Наверное, вы считаете, что я не настолько скептична. Не стоит надеяться. Так что вы думаете о том, что мы видели сегодня на месте убийства, и что, исходя из этого, можете сказать об убийце? По-моему, тут на лицо серьезное психическое расстройство. Допустим. А как по вашему? За всем этим кроется скорее незаурядный интеллект. Он вам н е к а к о й н и б у д ь психопат, которому просто доставляет наслаждение мучить женщин. он действует методически, логически обоснованно. Опять во ы своих мифических демонах. Знаю, вы не верите в их существование, но вы же видели заметку в сводках про и с з е с е н и е о скотном дворе. который кто-то и з у р о д о в а л двенадцать лет назад. Вас еще что-нибудь поразило в том отчете? Вы имеете в виду, кроме крестов, вырезанных на стенах хлева? Я имею в виду пропавшую козу. Из хлева исчезли четыре козы, но фермер нашел только трех. А четвертая, куда подевалась? Может, убежала, может, в лесу заблудилась. В Левите в шестнадцатой главе. А зазель называется другим именем. Козел отпущения. Он тот, кто принимает на себя все грехи, все зло рода человеческого. По традиции и з б р а н н о е животные выводили в пустыню и вместе с ним избавлялись от всех грехов человеческих. Там в пустыне его и бросали. По вашему мы снова имеем дело с символом Азазеля. Его голова была нарисована у вас на двери. Вы не могли забыть об этом. Я и не забыла. Разве можно забыть, что мой дом помечен убийцей? Знаю, вы не верите. Продолжал с а н с а н е Понимаю, вы думаете, дело это закончится так же, как и многие другие подобные истории. Следы в конечном итоге приведут к какому-нибудь жалкому одиночке, очередному Джеффри Дамеру или сыну Сэма. Возможно, убийца слышит голоса. Может, начитался сатанинской Библии Антона Лаве я и она глубоко запала ему в душу. Но давайте рассмотрим другую возможность, куда более страшную. с а н с а н е снова взглянул на Мауру. Что не Филим? Стражи существуют на самом деле, что они существовали всегда и сегодня живут среди нас. Дети падших ангелов? Это всего лишь библейская трактовка. Это же все взято из Библии, а я человек неверующий. Ветхий Завет не единственный источник. Где говорится об этих существах? О них упоминается и в мифах более ранних культур. У каждой цивилизации есть свои л е г е н д а о злых духах. Я говорю не о духах, а о плоти и крови, о существах с человеческим лицом, о виде хищников, который развивался и разрастался одновременно с нами, скрещивался с нами. В этом случае мы бы уже наверняка знали об их существовании. Мы знаем о них по их злодеяниям. Но нам н е и з в е с т н о какие они в действительности. Мы называем их социопатами, или т е р а н а м и или вампирами. С помощью обаяний и соблазна они оказываются у власти, становятся могущественными. Они благоденствуют, развязывая войны, революции и учиняя беспорядки. А мы даже не сознаем, что они отличаются от нас, основательно отличаются. В том, что касается генетического кода. Они рождаются хищниками, весь мир для них поле охоты. Вот значит, чем занимается ваш фонд Мифисто? Поисками этих мифических существ? Усмехнулась Маура. А на единорогов не пробовали охотиться? Многие из нас тем не менее в них верят. И что вы будете делать, когда найдете хотя бы одного такого? Застрелите, а голову высушите и повесьте на стенку как охотничий трофей? Мы всего лишь исследовательская группа. Наша задача распознавать и изучать и консультировать. Кого? Правоохранительные органы. Мы снабжаем их сведениями и результатами наших исследований, и они все это используют в своей работе. И правоохранительные органы воспринимают все это всерьез? С нескрываемой ноткой сомнения спросила Маура. Да. К нам прислушиваются. Только и произнес он с невозмутимостью человека, твердо уверенного в своих словах, которому нет никакой нужды их отстаивать. Мауров вспомнил, с какой легкостью он заручился доступом к конфиденциальным сведениям по расследованию этого дела и почему на запросы Джейн а Сансане не последовало ответов ни из ФБР, ни из Интерпола, ни из Министерства юстиции. Все они покровительствуют ему. Наши труды не остаются незамеченными. Снова заговорил он и тихо прибавил: "К сожалению". А я думал, а вы именно этого и хотите, чтобы их замечали. Но только не преступники. А они однако ж каким-то образом нас вычислили. Они знают, кто мы такие и чем занимаемся. с а н с а н а немного помолчал. И думают, вы одна из нас. Ведь я даже не верю, что они существуют. Но они пометили ваш дом. А значит, отождествляют вас с нами. Маура посмотрела на залитый лунным светом снег, поражавший своей белизной. Он делал сумерки почти такими же светлыми, как день. н и у к р ы т и я н и т ь м ы На фоне этого беспощадного пейзажа будет заметно каждое движение добычи. Я же не состою в вашем клубе, возразила она. А вполне могли бы. Вас видели у меня дома, видели вместе со мной. Я была и на всех трех убийствах, делала свою работу и только убийца мог меня заметить в любой из тех ночей. Я тоже сначала так думал, что вы оказались в его поле зрения не на роком, став дополнительной добычей. Точно так же думал я и Оеви Касовец. с Может, он ее просто заприметил на месте преступления еще в первый раз, в сочельник, почему-то обратил на нее внимание. А теперь вы так не думаете? Нет. Почему? Ракушка. у з н а я я не й раньше, мы сумели бы принять меры предосторожности, и д ж о й с была бы сейчас жива. Так вы считаете, ракушка была для вас чем-то вроде послания? Столетиями мужчины из рода с а н с а н е шли в бой под знаменем с изображением такой раковины. Это была насмешка, вызов, брошенный фонду, предупреждение о том, что будет дальше. А что будет дальше? Нас попросту уничтожат. Сансане проговорил это тихо-тихо, как будто произнеси он эти три слова громко, а не тот, ч а с же обратятся в разящий меч, готовый обрушиться ему на голову. Но страха в его голосе м а у р а не уловила, только смирение перед роковой неизбежностью. Она даже не нашла, что ответить. Их беседа перешла в чуждое ей русло, и она не знала, как реагировать. Мир Сансане походил на мрачную пустыню, населенную кошмарами. И даже просто сидя рядом с ним в машине, она почувствовала, что ее собственный взгляд на мир изменился. Теперь кругом таились жуткие чудовища. Даниэль, подумала она, ты мне так сейчас нужен, и так нужна твоя поддержка, твоя надежда и вера в светлый мир. Этот человек ж и в о е воплощение тьмы, а ты – о л и ц е т в о р е н и е света. А знаете, как умер мой отец? Вдруг снова заговорил Сансане. Маура посмотрела на него в полном недоумении. Простите. Поверьте, это имеет самое прямое отношение к делу. Да и вся история моего рода в этом смысле весьма показательна. Я пытался забыть о н е и избежать. Тринадцать лет преподавал в Бостонском колледже, думал, смогу жить как самый обыкновенный человек. Отца своего я считал порядочным чудаком, как и деда. А все те странные истории, на которых я вы рассказали мне забавными семейными байками, он взглянул на нее. Я верил им не больше, чем вы сейчас моим словам. Иначе говоря, не верил ни на грош. Его речи кажутся абсолютно разумными, но это не так, этого не может быть. Я преподавал историю, так что легенды и мифы древних знал неплохо. Продолжал между тем Сансане. Вы ни за что не убедите меня, что когда-то на свете жили сатиры, русалки или крылатые кони. Так с чего же мне было верить тогда в о т ц о в с к и е р а с с к а з н и про н е ф и л и м И что же произошло? О, я знал, что к о е к а к и е из его рассказов правда. Смерть Изабелы, например, как-то в Венеции не удалось разыскать сведения о ее заключении и гибели. Все это хранилось в церковных архивах. Ее и вправду сожгли заживо, и она действительно родила сына незадолго до того, как ее казнили. Так что, как выяснилось, далеко не все, о чем говорили в роду с а н с а н е было сказками. А то, что ваши предки охотились на демонов, отец в это верил. А вы? Я верю, есть враждебные силы, готовы уничтожить фонд Мифиста, и они нашли нас, как когда-то нашли моего отца. Маура молча смотрел на него, ожидая продолжения. Восемь лет назад снова заговорил с а н с о н е Он полетел в Неаполь, на встречу со старым другом, которого знал еще со студенческой скамьи. Они вместе учились в Нью-Хейвене. Оба вдовцы, оба страстно увлекались древней историей. Они собирались сходить в местный национальный археологический музей и обменяться новостями. Отец мой радовался в предвкушении поездки. Я впервые услышал оживление в его голосе с тех пор, как умерла мама. Но когда он прилетел в Неаполь, д р у г о в а э р о п о р т у не оказалось. Гостиница тоже. Отец позвонил мне, сказал, стряслось что-то ужасное, и он на следующий день собирается обратно. По его голосу я понял, что он сильно встревожен, но по телефону больше ничего не сказал. Наверное, он думал, нас подслушивают. Он что на самом деле решил, что его телефон прослушивают? Вот видите, и вы восприняли это так же, как я тогда, что это д и о ч е р е д н ы е бредни ч у д а к а п а п о ч к и вообразившего, будто за ним снова гоняются гоблины. Последнее, что он мне сказал, они нашли меня, Энтони, они знают, кто я такой. Они? Я сразу с м е к н у л что к чему. Даже бредятина, которой мне рассказывали с самого детства. п р о з л о в е щ и е силы в правительстве, про всемирный заговор н е ф и л и м п р о т а л к и в а ю щ и х друг дружку на вершину власти, и про то, что если им удастся прибрать всю политическую власть, они поохотятся на славу, не страшась возмездия. Как это было в Косве, о Камбодже, в Руанде. Они расцветают во время войн, беспорядков, к р о в о п р о л и т и й подпитываются от всего этого. Армагеддон для них охотничий рай. Потому тем не терпится, чтобы он скорее настал. Они с наслаждением предвкушают этот день и час. Это напоминает параноидальный бред, а еще позволяет объяснить непостижимое, как люди умудряются причинять друг другу столько зла. И ваш отец во все это верил и хотел, чтобы я тоже поверил. Но чтобы убедить меня в этом, ему понадобилось умереть. Что же с ним случилось? Это походило на заурядный неудавшийся грабеж. Неаполь еще тот город, туристам там надо держать ухо востро. Отец шел по улице Портенопе вдоль Неаполитанского залива. Там всегда полно туристов. Но, несмотря на много л ю д е все произошло так внезапно, что он даже не успел позвать на помощь. Просто упал. Никто и не заметил, как все случилось. Но в результате мой отец истек к р о в ь ю на улице. Лезвие вошло ему под самой грудиной, пронизало около сердечную сумку и правый желудочек. Так умерла Ева к а с о в е ц Тихо проговорила Маура. Жестокое сто процент н о смертельное ранение. Самым страшным для меня было то, продолжал Сансане, что он умер д у м а я я так ему и не поверил. Поговорив с ним по телефону в последний раз, я положил трубку и еще сказал одному из товарищей по работе: старику давно пора колоть Тарозин. А теперь вы ему верите? Даже через несколько дней, прилетев в Неаполь, я все еще считал это происшествие случайным нападением. Незадачливый турист оказался не в том месте, не в то время. И вот в полицейском участке, где я ждал копии отчета о происшествии. Ко мне подошел какой-то пожилой господин и не замедлил представиться. Его имя я слышал и раньше отец упоминал, но я и не знал, что Готфрид Баум работает на Интерпол. Откуда я знаю его имя? Он был у меня в гостях в тот вечер, когда убили е г у к а с с е в е ц Гость, который спешил в аэропорт, да, на ночной рейс в Брюссель. Он тоже состоит в фонде Мифиста? Сансан кивнул. Это он заставил меня услышать и поверить истории, которыми пичкал меня отец, бредовые теории насчет н е ф и л и м Все это мне снова повторил Баум. Парная мания, заметила Маура. Мне бы очень хотелось, чтобы это была мания, и я бы с радостью отбросил ее так же, как это делаете вы. Но вы не видели и не слышали того, что довелось увидеть и услышать мне, Годфриду и остальным. Мефисто борется за свое существование. Минуло четыре с т а л е т мы остались последние. Сансане замолчал. И Я последний из рода Изабеллы, последний охотник на демонов, проговорила Маура. Вижу, я не убедил вас ни на йоту, не так ли? Я вот чего понять не могу. Убить человека не так у ж трудно. Если они взяли вас на прицел, то почему до сих пор не убрали? Вы же не прячетесь. Достаточно всего лишь выстрелить вам в окно или подложить бомбу под машину. К чему эти дурацкие игры с ракушками? Зачем предупреждать, что они за вами наблюдают? Не знаю. Сами понимаете, это же не логично. Да. И тем не менее считаете, что вокруг фонда Мифисто вертится убийца? с а н с а н а вздохнул. Я не стану вас ни в чем убеждать. Просто мне хочется, что вы имели в виду. Все, что я вам рассказал, может оказаться правдой. Вы о всемирном братстве, н е ф и л и м И что, кроме фонда Мифисто, больше никто не знает об их международном заговоре? К нашему голосу начинают прислушиваться. И как же вы собираетесь защищаться? Зарядите пистолет серебряными пулями? Я собираюсь разыскать Лили Сол. у Маура посмотрел на него с удивлением. Ту самую девушку? Не кажется ли вам странным, что никто не знает, где она находится, никто не может связаться с ней? Он взглянул на Мауру. Лили что-то знает. Почему вы так решили? Потому что ей не хочется, чтобы ее нашли. Думаю, мне нужно зайти вместе с вами, сказал с о н с а н е чтобы удостовериться, что все в порядке. Они о с т а н о в и л и с ь возле ее дома, и за зашторенными окнами в гостиной Маура увидела свет. Он включился автоматически с помощью таймера. Вчера перед отъездом она стерла с двери все знаки, и теперь, глядя сквозь мрак, гадала, что если они появились там снова, она их просто не замечает, как и угроза, которая, возможно, таится где-то там в тени. Я тоже думаю, мне будет спокойнее, если вы зайдете вместе со мной, согласилась она. Сансане достал с б а р д а ч к а фонарик, и они вышли из машины. Они больше не разговаривали, только озирались по сторонам, оглядели темную улицу, прислушались к отдаленному гулу машин. На тротуаре Сансане остановился, словно принюхиваясь к чему-то такому, чего пока не мог разглядеть. Затем они поднялись на крыльцо, он включил фонарь и осмотрел входную дверь. Все чисто. В доме зазвонил телефон. д а н и э л Маур отперла входную дверь и зашла внутрь. Ей хватило нескольких секунд, чтобы набрать на малой клавишной панели код и отключить охранную систему, но дойти до телефона Маура не успела, он уже смолк. Нажав на кнопку о п р е д е л и т е л я она увидела номер сотового телефона Даниэла и почувствовала страстное желание снять трубку и перезвонить ему. Но Сансоне уже был в гостиной, у м а у р ы за спиной. По-вашему, все в порядке? Она быстро кивнула. Полным. Почему бы вам сначала не осмотреться как следует, прежде чем я уйду? Ну да, согласилась Маура и направилась в коридор. Она с п и н о й чувствовала взгляд с а н с а н а следовавшего за ней. Догадался ли он обо всем по выражению ее лица? Понял ли по ее виду, что перед ним влюбленная женщина? Она переходила из комнаты в комнату, проверяя окна и двери. Все было надежно заперто. После того, как он проявил такую любезность, подвез до дома, надо было бы выказать хоть капельку гостеприимства, предложить сансане чашку кофе, посидеть с ним хотя бы несколько минут. Но она была вовсе не расположена к этому. К ее облегчению сансане и не намеревался задерживаться. Он уже собрался уходить. Завтра утром я вам позвоню, пообещал он. Все будет хорошо. Будьте осторожны, Маура. Осторожность никому из нас не помешает. Я не вы, подумала она. Я никогда не хотела бы оказаться одной из вас. Раздался звонок в дверь. Маура и Сансоне обменялись взглядами. Проверьте, кто это там еще, тихо предложил он. Маура, з а т а и в дыхание, прошла в прихожую, посмотрела в окно и тут же открыла дверь. Даже порыв холодного воздуха не погасил горячий румянец, в спыхнувший у нее на лице, когда Даниэль с распростертыми объятиями вошел в дом. Заметив стоящего в коридоре мужчину, отец Брофи замер на месте. Сансане вступил в прихожую и нарушил тишину. "Вы, верно, отец Брофи?" сказал он, протягивая руку священнику. "Меня зовут Энтони Сансане. Я видел вас позапрошлой ночью у дома доктора О'Доннелл, когда вы приезжали за Маурой." д а н и э л кивнул. "Я тоже наслышан о вас." И о н и пожали друг другу руки. Скованное осторожное приветствие. с е н с а н е хватило ума, скорее удалиться. Не забудьте включить охранную систему, напомнил он Мауре. Не забуду. Перед тем, как переступить порог входной двери, он в последний раз с любопытством взглянул на б р о ф е Сенсаны не был слепым и глупым и наверняка догадался, зачем священник пожаловал к ней в дом. Доброй ночи, сказал он и ушел. Маура заперла за ним дверь. Я соскучилась по тебе. п р о ш е п т а л а она, падая в объятия д а н и э л а Как же долго тянулся этот день? Пробормотал он: "Я только и думал, а как бы скорее вернуться домой и снова быть с тобой. Я тоже только об этом и думал. Прости за неожиданное вторжение, но я не мог иначе. Такие неожиданности я люблю. Я ждал тебя намного раньше. По дороге мы остановились перекусить. Знаешь, я очень беспокоился, что ты ехала с ним. и совершенно напрасно она отступила назад и улыбнулась снимай пальто но он не собирался раздеваться что ты узнала о нем пока вы ехали вы ведь были в дороге целый день по-моему он просто чудак только с кучей денег и увлечение у него довольно странное искать сатанинские следы везде где только можно по-моему это даже более чем странно По-настоящему странно то, что он умудрился собрать круг друзей, которые верят в то же самое. Тебя это не беспокоит? То, что он целиком поглощен тёмными силами, что ищет самого дьявола. Знаешь поговорку? Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя. Да, я знаю эту цитату. Надо помнить об этом, Маура, о том, как легко тьма может поглотить любого из нас. Маура засмеялась. Звучит как фраза из воскресной проповеди. Я серьезно, ты же почти не знаешь этого человека. Я знаю, что он беспокоит тебя, знаю, что ты ревнуешь к нему. Она дотронулась до его щеки. Может, не будем больше о нем. Он того не стоит. Давай лучше свое пальто. Но он даже не ш е л о х н у л с я Только теперь она все поняла. Сегодня ты не останешься. Догадалась она. Он вздохнул. Не могу п р о с т и Тогда зачем ты приехал? Говорю же, я беспокоился, хотел убедиться, что ты добралась домой в целости и сохранности. Может, все-таки останешься, н у хоть на часок. Мне бы очень этого хотелось. Меня срочно в ы з в а л и на конференцию в Провиданс, я должен быть там уже сегодня. Вызвали. Маура не имеет на него прав, его жизнь целиком подчиняется церкви, он принадлежит только ей. Даниэль обнял ее. обдав волосы своим теплым дыханием. Давай иногда уезжать отсюда, проговорил он. Куда-нибудь подальше, где нас никто не знает. Пока он шел к машине, Маура стояла у распахнутой Настеж двери, невзирая на холод, проникавший в дом. Даже когда Даниил уехал, она так и стояла в дверном проеме, не обращая внимания на безжалостно ж а л и щ и й ветер, словно в наказание за то, что хотела его. Вот что требует от них церковь: спать раздельно, жить раздельно. Даже в самом дьяволе вряд ли есть столько жестокости. Если бы я могла за твою любовь продать душу сатане, я бы сделала это.